Глава 19 Мы шли до кафе дольше обычного. Толпы людей в парке ходили в хаотичном порядке и затрудняли путь. Мимо нас мчались веселые дети, которые пытались успеть сесть на освободившиеся качели. Бежали двое, но первым пришел только один. А второму с грустью и досадой оставалось или ждать, или искать новые. Как в детстве все было просто. Хотя тогда для нас это была вся жизнь. По всей улице рядом с нашим кафе располагалось еще несколько уютных мест, где можно было посидеть и попробовать блюда различных кухонь. В обычный день не составило бы труда найти место в каждом из них, но не в праздничный. Проходя мимо четырех заведений, я заметила, что они были битком набиты. Официанты бегали от столика к столику, чтобы успеть обслужить каждого гостя. Я боялась, что мест в любимом заведении не найдется, и нам придется развернуться и пойти домой. Мой страх усилился, когда мы подходили ближе, и ребята, что-то узнав, вышли из заведения. Настроение начало ползти вниз, и я уже приготовилась столкнуться с неизбежным, но, на моё счастье, перед самым нашим приходом как раз освободился столик, и мы поспешили его занять. К сожалению, это не было наше любимое место у окна, за ним расположилась большая семья, состоящая из двух родителей и трёх детей. Отец что-то весело и энергично рассказывал, а мама с двумя детьми смеялись. Самого младшего ребенка по всей видимости, это утро сильно утомило, поэтому он посапывал в своей коляске. Нам же достался мой самый нелюбимый столик. Он был настолько маленький, что за ним нельзя было комфортно расположиться, а приходилось ютиться и быть скованным в движениях. Но это было не самое ужасное. Хуже всего то, что столик располагался около стены. Никаких окон рядом не было, и меня это сильно удручало. Выбирать не приходилось, и мы всей нашей дружной компанией уселись на это грустное место. По лицам ребят было видно, что им тоже не нравилось, особенно парням, так как приходилось плотней прижимать к себе руки. Я не понимала, почему хозяин заведения еще не вынес дополнительные столики на улицу, как это было в прошлом году. Тогда мы с Крис взяли свои любимые вкусняшки и ели их, наслаждаясь атмосферой праздника и приближающегося лета. Лишний раз из-за стола вставать не хотелось, поэтому мы отправили наших мальчиков за заказом, а сами принялись болтать. «Может, нужно было мне родителям сказать, чтобы они нас подождали и всем вместе на дачу поехать? Погода классная, папа бассейн хотел поставить», — сказала подруга. Мы можем и на автобусе поехать. Расписание я еще два года назад запомнила. Только вот твой молодой человек вряд ли это оценит. Он всегда был немного занудным, а сейчас каждый раз проветривать хочется от его душноты. Я понимаю, экзамены, но не постоянно же о них думать. Что ты тогда каждый раз над его шутками смеешься? Видимо, сказанное мной задело Кристину, поэтому я решила понизить градус. Бывают моменты просветления, не хотела тебя обидеть. Просто Макс совершенно не такой. Он веселый и легкий, мы с ним много дурачимся, поэтому мне бывает сложно переключиться на что-то другое. Так и мы с тобой разные, и это абсолютно нормально. Если бы Женя был похож на всех твоих парней, то я бы даже внимания на него не обратила. Мне и правда неприятно, что ты так отзываешься о моем молодом человеке. Я понимаю, он не в твоем вкусе и все такое, но давай ты не будешь так высказываться о нем. «Макс тоже не герой моего романа, но я уважаю твой выбор, держу с ним нейтралитет и даже стараюсь подружиться, хотя, ты знаешь, при других обстоятельствах мы бы никогда не общались». Кристина бывала такой осознанной, что мне становилось страшно. все таки общение с психологом и чтение соответствующей литературы делает ментально человека намного старше своего возраста. Удивительно, как она еще свой кабинет помощи в школе не открыла. «Переборщила, признаю, больше так не буду делать. Давай сменим тему разговора. Ты уже купила платье на выпускной вечер?» Это были два месяца мучений, но мне удалось найти идеальное платье. Оно темно-синего цвета с россыпью больших и маленьких стразов на груди. Платье прекрасно подходит к моим волосам. «Вот, смотри». Кристина достала из сумки телефон и продемонстрировала свой наряд. «Осталось туфли в тон купить и подшить платье. В магазине был только 44 четвертый размер. Выбирать что-то другое мне уже не хотелось, поэтому мы договорились, что их портной подошьёт по моим меркам. На них как раз будет примерка. А ты выбрала уже?» Платье подруги было и правда симпатичное. С правильным макияжем и прической образ будет просто фантастическим. «Я еще в поисках того самого идеального наряда». «Ты чего? Месяц остался, все самые красивые уже разобрать могли, особенно в нашем небольшом городе». «Понимаю, это прекрасно, но ты же знаешь, как сложно вытащить бабушку, пройтись по магазинам. Последний раз вообще закончился нашей ссорой. Ты знаешь ее отношение к современным платьям. Но так же можно совсем остаться ни с чем. Ты же не собираешься прийти в халате и тапочках?» «Нет, конечно. Мы можем на следующих выходных сходить и что-нибудь тебе выбрать. Попрошу маму, чтобы она не уезжала на дачу». «Давай, а то я и правда такими темпами ничего себе не куплю». Подняв голову вверх, я увидела, как парни уже спешат к нашему столику с заказом. На этот раз я заказала какао с Наполеоном. Крис взяла фруктовый чай с макаронами, Женя ограничился чашкой латте. Макс — капучино с макаронами. к моему удивлению. «Ой, ты тоже их любишь?» — указывая на сладость, спросила подруга. Макс загадочно молчал, а Женя изо всех сил сдерживал себя, чтобы не засмеяться на все кафе. «Мы что-то не знаем? Рассказывайте, нам тоже интересно!» У нетерпения вымолвила я. «Давай сам с этим справляйся!» Все так же сдерживаясь, произнес Женя и сел за столик. Я на самом деле не хотел их заказывать. Только и произнес парень. «Зачем тогда взял?» С недоумением в один голос произнесли мы с Крис. «Вы все определились, что хотите, а я нет. Решил, что на кассе выберу, но стало только хуже. Слишком большой выбор». И тут Женя произнес это слово. «Ты про макароны?» спросила подруга. «Да, я подумал, звучит красиво, и ты себе обычно вкусные торты заказываешь». А потом я увидел эти странные кругляшки, а отказываться было уже неловко, сказал Макс, почесывая затылок. Дождавшись конца истории, Женя не выдержал и начал смеяться и подшучивать над своим другом. «Я довольно давно общалась с моим навязчивым ухажёром, поэтому уже ничему не удивлялась. В плане мышления Макс был туговат. Бывало, мне приходилось объяснять ему значение некоторых слов, потому что он не понимал суть рассказа. Что было бы с ним, если бы он и правда поговорил с моей бабушкой? Она бы точно не стала ему так подробно что-либо объяснять, а просто выпроводила бы куда подальше. Кристина, добрая душа, принялась успокаивать молодого человека. Предложила ему вначале попробовать, а потом уже делать выводы. Макс был простым парнем, спортсменом, поэтому сладости ему не понравилось, и он все отдал моей подруге. «Мне так неловко. Давай мы пойдем к прилавку, и я тебе куплю то, что ты захочешь» предложила Крис. «Спасибо, но я, пожалуй, пас. Сохраню форму». «Надо во всем искать плюсы. Сегодня, например, ты узнал новое слово». Не переставал подначивать друга Женя. Макс в долгу не остался и двинул приятеля локтем. «Мы еще какое-то время сидели и беззаботно болтали. Макс делился своими планами на ближайшие выходные. У него была заключительная тренировка, и учитель физкультуры организовал поездку для всей команды на природу. Парню уже исполнилось 18 лет, поэтому он мог спокойно ехать. А вот его сокоманнику повезло меньше. Совершеннолетним он станет только через месяц, и родители на законном основании не отпустили его. А все дело в том, что парень плохо написал пробник, и теперь все силы будут положены на исправление ситуации. Если честно, я не понимала, сколько нужно прогуливать уроки, чтобы не пройти порог по математике. Не всегда казалось, что баллов на 50 можно написать, вообще не готовясь к экзамену. Видимо, не всем было дано считать. Мы с Кристиной тоже поделились своими планами на выходные. Как оказалось, мальчишки купили себе костюмы еще в январе. Даже Макс! Мне всегда казалось, что на выпускной вечер он придет в спортивном костюме и кроссовках. Получается, я единственный человек в нашей компании, наверное, даже во всем городе, кто до сих пор не решил этот вопрос. Ну и дела. Уже не все оставалось без изменений. Парень собирался учиться все выходные. Какой он умничка. Хотя, может, его планы изменятся, и кто-нибудь составит ему компанию. Телефон Кристины завибрировал. На экране высветилось слово «мама». Обычно подруги не звонят во время прогулок. Может, что-то случилось? Поставив чашку, Крис взяла телефон и вышла на улицу. По обеспокоенному выражению лица я поняла, что мама рассказывает ей не самые приятные новости. Вернулась Крис на взводе и начала собираться. Все в порядке?» Не зная, какие подобрать слова, спросила я. «Нет, Марк ногу сломал. Во всяком случае, так мама думает. Родители сейчас едут обратно в город и по пути в больницу заберут меня, чтобы я им помогла». Марк был младшим неуклюжим братом Кристины. С самого детства он не пропускал ни одного угла и постоянно ходил весь в синяках. Родители отдали его на гимнастику, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию. На какое-то время это помогло. Но недавно мальчик заболел и неделю не ходил на занятия. Для кого-то это покажется маленьким сроком, но Марку хватило семи дней, чтобы вернуть свою неуклюжесть. «Крис, с ним все будет хорошо. Может, это сильный ушиб?» «Очень на это надеюсь». «Понимаю, что не вовремя, но можно я позвоню бабушке с твоего телефона? Мой сел, а ты знаешь, как она переживает. Я быстро. Скажу только, что все хорошо. У тебя пять минут, и если мама позвонит, быстро беги ко мне». Мотнув головой, я взяла из рук подруги телефон и направилась на улицу. Выходя, я слышала, как парни начали успокаивать подругу, а она еле сдерживалась, чтобы не заплакать. Номер бабушки я знала наизусть с четвертого класса. Именно тогда у меня появился мой первый кнопочный телефон. Бабуля не была сторонницей гаджетов, но она должна была быть уверена, что я всегда буду на связи и со мной все хорошо. Но с меня взяли честное слово, что я не буду играть в телефон на уроке. Тогда в моей записной книжке было всего два номера моих родных, и запомнить их не составило большого труда. Сейчас же я не знала и половины контактов, вот настолько их стало больше. А удалить ненужные нужно, и всё времени не было. Да и никогда не знаешь, какой номер телефона может тебе пригодиться. Быстро поговорив с бабулей, я вернулась обратно за наш столик. По состоянию подруги было видно, что эти пять минут моего отсутствия для нее тянулись как пять часов. Я успела как раз вовремя. Стоило мне передать Кристине телефон, так он тут же зазвонил. Быстро попрощавшись, она вылетела из кафе, сметая все на своем пути. «Ну и дела», — протянул Макс. «Я надеюсь, вы-то домой не собираетесь?» — поинтересовалась я у парней. «Можно еще немного посидеть?» — не теряя энтузиазма, ответил Макс. «А вот я, наверное, пойду, посидите вдвоем, Что я буду третьим лишним?» «Опять ты о своём?» — закатив глаза, сказала я. «Ты абсолютно не мешаешь нам с Максом, ведь так?» «Конечно. Жалко, что Крис ушла, но она бы не хотела, чтобы мы тоже грустили». Немного помявшись, Женя все-таки согласился. Я не понимала, почему он каждый раз куда-то спешил и никуда не хотел ходить без Кристины. Ничего. Как только мы начнем плотнее общаться, а это произойдет совсем скоро, парень еще будет умолять меня погулять с ним лишние пять минут. И тут уже я буду решать, дать ему эту возможность или нет. Наевшись, мы решили еще раз немного прогуляться по парку. Людей с каждым часом становилось все больше и больше. Кто-то пришел посмотреть концерт, кому-то надоело сидеть дома, и он бесцельно бродил по парку, а кто-то, как и мы, встретился с друзьями. Наш путь пролегал вдоль речки по направлению к моему дому. Мимо нас медленно проплыли уточки, и мне захотелось их покормить. Макс, как джентльмен, поспешил к автомату, где продавался корм для уток, а мы с Женей остались вдвоем. «Ты веришь, что это все? ненавязчиво спросила я, чтобы начать разговор. «Ты это о чем? Отрешенно спросил парень. «О школе, конечно. Вроде бы только недавно в девятом классе к экзаменам готовились, а уже из одиннадцатого выпускаемся». «Мне так не показалось. Каждый день тянулся, как неделя. У меня даже приложение с календарем есть, где я дни до выпускного зачёркивал», сказал парень. Искорка в его глазах потухла. «Я прекрасно помнила наш случайный разговор в лодке. Тогда Женя и не собирался мне ничего рассказывать, но эмоции взяли вверх. К сожалению, с того дня мы мало гуляли и не оставались наедине. А при других парень не затрагивал эту тему и не давал мне возможности его утешить. Внутри меня родилась мысль. А что, если Женя все уже рассказал Кристине, и поэтому их связь настолько сильна? А она, как хорошая девушка, хранит все в тайне и не рассказывает даже мне. От этих раздумий мне становилось больно и тошно. Я всеми силами старалась гнать их от себя. Настолько все плохо? Более чем. Я уехать хочу, а для этого нужно экзамены хорошо сдать и поступить. Не по своей воле я такой скучный. В этот момент меня передёрнуло. Неужели Женя слышал наш разговор с Кристиной? Нет, не может такого быть. Парни стояли в очереди и услышать наш разговор никак не могли. А подруга не оставалась с ним наедине. Да и она не стала бы меня сдавать. Я так не считаю покраснев, ответила я. «Да ну брось, я и сам это понимаю. Встретился бы мне такой тип года 3-4 назад, я бы не стал с ним общаться». «На самом деле ты молодец, не многие так к учебе относятся». «Вик, не стоит относиться ко мне как-то иначе из-за того, что я парень твоей подруги, и ты вынуждена со мной общаться». Парень пристально посмотрел мне в глаза, пытаясь понять, правдивы ли были мои слова. Он был абсолютно спокоен. Ни один мускул не дрогнул на его теле. Я же была готова взорваться. Вот же деловой. Решил, что понимает истинные мои мотивы. Да если бы ты все знал. Может, не стоит за меня решать, что я чувствую, а что нет? Если я считаю, что человек интересный, то я буду с ним общаться. А то, что ты парень Кристины, вообще никакой роли не играет. Хорошо, я тебя понял. Только и сказал парень с дьявольской ухмылкой. Я сказала что-то смешное? Нет все также загадочно произнес Женя. Что творится у него в голове? Он для меня загадка, которую мне так хотелось разгадать. Макс пришел с кормом, и мы начали кидать его уткам. Они в свою очередь с жадностью ели каждый кусок. Несмотря на то, что прогулка получилась сумбурной, она навсегда останется в моем сердце как момент легкости и веселья. В скорости парни проводили меня до дома и пошли по своим делам. Стоя в лифте, я с нетерпением ждала сегодняшнего вечера и уже готовилась к третьему этапу своего плана, ведь второй был успешно завершен.